Глава сорок Неделя Доджи Кванта не задалась с самого начала, и сегодняшний день обещал быть таким же дерьмовым. Он уже продул три игры Вальдесу, и, чтобы отвлечься от этого, расхаживал вокруг стола, меняя углы и злобно лупя по шарам. «Такая техника, если это вообще можно назвать техникой, — раздраженно думал он, Приводило в основном к тому, что шары с грохотом отлетали к бортам и рикошетили, редко попадая в лузу. Он знал, что проигрывает именно потому, что злится, но успокоиться не мог. Вокруг происходило слишком много всякого дерьма, помимо этого. Партия товара ундаварии не прошла таможню в Джакарте. Сама Вундавария была задержана по сфабрикованному обвинению и сидела в индонезийской тюрьме. Дожидаясь, пока гнусный адвокат из некой Сеттлской правозащитной конторы сможет выйти на связь и вытащить ее оттуда, деньги пропали. «Забудьте о них, холодно посоветовал адвокат, позвонив из Сетла. Если вы выцарапаете у парней из морского транзита компенсацию, она все равно уйдет на мой гонорар. же мог бы послать его куда подальше, но Вундавари не выдержит долго в заключении. И оба они, и адвокаты он сам это знали. Она была оболованной неженкой, эдакое типичное дитя богатенького семейства из Куала-Лумпура, тепличная дочь вольной гавани. Она заплатит столько, сколько потребует этот говнюк из Сетла Дела на улице обстояли не лучше. Там прочно расселись своими большими задницами козлы из Шатака-Бес со станции Алькатрас. вникая в такие мелочи, до которых этим ребятам обычно нет никакого дела. Он пока не мог выяснить, почему. Вроде бы весь шухер поднялся из-за какой-то херни, случившейся прошлой ночью на плавучей платформе. Но никто из его немногочисленных платных осведомителей не занимал в службе безопасности достаточно высокого поста, чтобы знать подробности. И что еще важнее, они до усрачки боялись копов из Алькатраса, и потому не рисковали подобраться поближе. В итоге Квант даже пёрнуть не смел к северу от Селби и к западу от бульвара. Дела встали, и аж на территории Пойнт стало слишком жарко. К тому же граница уже несколько долбанных месяцев была на замке, и пацаны из дружественных группировок приводили ему только случайных попрыгонщиков, среди которых преобладали высоконравственные белые цыпочки из Дакоты, которых фиг заставишь работать. Даже если и заставишь, они все равно нахер никому не нужны. Мам по-прежнему кашляет и по-прежнему не принимает свои сраные таблетки. Сейчас Вальдес изготовился воспользоваться тем, что Доджи опять облажался, ударив слишком быстро и слишком сильно. И вот два пятнистых шара, ловко загнаны в лузы, потом... Дуплет восьмым шаром в боковую, а это один из любимых дешевых финтов Вальдеса. Он при желании с закрытыми глазами его сделает. Еще пятьдесят баксов. Он. Но Вальдес вдруг нахмурился и поднял подбородок от Кия. Выпрямился и, прищурившись, пошел вокруг стола к доджи. Эй, Пенгомио! Ты говорил, Эльвира сегодня не работает? Он кивнул в полумрак бара. «Потому что, если так, у тебя проблема!» же покосился в полутьму, туда, куда указывал Вальдес, и, как будто всей остальной херни было недостаточно, вот она, Эльви, на высокой табуретке, спиной к бару, локти на стойке, сиськи над красным топом, который он купил ей в мае, ноги под обтягивающей юбкой, выставлены на показ — И все это для здоровенного черного мужика, сидящего на соседней табуретке и глядящего на нее так, будто она какой-то фрукт на прилавке уличного ларька. «Это, блин, уже слишком дохера. Он перехватил кий поближе к середине, перевернул и понес его в опущенной руке к стойке бара. Эльвира увидела его, сделала драть её морду тяпочкой и заткнулась. же дал ей прочувствовать момент — Подошел еще на пару шагов и застыл в полутора метрах от плеча чернокожего мужика. Ты совершаешь ошибку, приятель, сказал он, тяжело дыша. Злость делала его речь невнятной. Так смазываются краски на дешевом логотипе. Видишь ли, Эльвира сегодня не работает. Если тебе нужна дешевая щелка, лучше б тебя осмотреться по сторонам. «А к этой тёлочке придешь в другой день, ясно тебе?» «Мы просто разговариваем», — мужик говорил негромко и рассудительно, почти скучающим тоном, с каким-то доусеру странным акцентом. Он даже не смотрел на Доджи. «Если Эльвира сегодня не работает, полагаю, она имеет право поболтать, верно?» Доджи почувствовал, как тяжесть дня валится на него, будто обломки рухнувшего дома. «Не думаю, что ты внимательно меня слушал», напряженно сказал он мужику. И тут мужик наконец посмотрел на него, перехватив взгляд, словно особо сложную подачу в бейсболе. «Почему же слушал?» — сказал он. Это заставило Доджи потрясенно застыть на месте, по-прежнему не поднимая кия, потому что он вдруг каким-то образом понял, что мужик ждёт, не дождется того, что должно произойти дальше. Словно его автомобиль вдруг ушел в занос, и под колесами оказался лед, когда он меньше всего этого ожидал. Он знал, что сдаваться нельзя, пусть народу и немного, но Вальдес смотрел. Смотрел бармен и еще парочка ребят, так что к утру на улице всем все будет известно, и он должен надрать этому хрену задницу — Но земля уходила из-под ног, она перестала быть безопасной опорой, а он, блин, не мог прочесть этого мужика и понять, что тот собирается делать. Он сильнее жалкий. «Попробуй ударить меня этой штукой», — сказал чернокожий человек. «И я тебя убью». Сердце Доджи молотило о грудную клетку. Гнев, который он так долго поддерживал, старательно подбрасывая в него дровишки, вспыхнул и внезапно стал каким-то ненадежным. Тоненький голосок где-то внутри него призвал к осторожности. Он глубоко вздохнул, стараясь засунуть неожиданное озарение куда поглубже. — Дверь вон там! — сказал он. — Просто свали нахрен отсюда! — У меня ноги устали. Так что Доджи взял и замахнулся этим сраным ким. В глубине души он с самого начала знал, что именно так ему и следует поступить. Оскалившись в ухмылке, закусив нижнюю губу и со слабым всплеском долго сдерживаем его адреналина. А что нахер еще было делать в такой ситуации? Даже предвкушая драку, Карл чувствовал некоторое разочарование. Учванливого гангстера. «Мелкой сошки. Хребет, может, чуть покрепче, чем у обычного сутенера, но все равно он не соперник тринадцатому. На самом деле Карлу ничто не угрожало». «Ага. А ты типа ожидал чего-то другого? От занюханного бара с черными стенами в полузаброшенном районе с почти полностью автоматизированной верфью по соседству?» «В конце концов, он же обсудил всё это с Эйфейсом такси, кружа по пустынным улицам». — Признай, ловец, именно для этого ты тут и рыскал. — Этого и хотел. <свят> — Ну, наслаждайся. Сценарий драки уже настолько четко сложился в его голове, что она была практически предопределена. Сидя на высоком табурете, Карл уже перенес вес отчасти на стойку бара, отчасти на ноги в проходе, потому что сам табурет намеревался задействовать. Он видел, как напряженно дрогнула, готовясь к удару рука противника. схватил табурет за ножку и нанес зверский удар, впечатывая ее в ноги и грудь сутенера. сиденье табурета под воздействием вращательного импульса пошло вниз, блокируя кий. Теперь гангстер не мог хоть сколько-нибудь поднять его. Карл выпустил табурет, тот отлетел в сторону, шагнул на отступившего сутенера, схватился за раненое лицо и нанес сильный рубящий удар в шею. Сутенёр рухнул на пол, по всей видимости, мертвый. Эльвира вскрикнула. У бильярдного стола замер в потрясении бритоголовый дружок упавшего, бессознательно ухватившись обеими руками за кей, будто в попытке защититься. Карл сделал несколько шагов вперед, как бы заполняя собой все помещение. «Ну!» — отрывисто бросил он. На бритоголового было от силы пять-шесть метров. Даже если он вооружен, то не успеет вытащить ствол раньше, чем Карл до него доберется. и по лицу того было ясно, что он это знает. Шевеление слева. Карл подметил боковым зрением. Это бармен потянулся не то за телефоном, не то за оружием. Карл ткнул в его сторону указательным пальцем. «Замри!» Сутенер на полу застонал и шевельнулся. Карл обвел испытующим взглядом все лица, прикидывая возможную реакцию, и пнул поверженного противника в голову. Стоны прекратились. «Как его зовут?» — бросил Карл в пространство. «Э, Доджи. Это бармен. Доджи Квант. Так, если тут есть хороший друг Доджи Кванта, который хочет остаться и все это со мной обсудить, я готов. А остальным лучше уйти». Зашаркали ноги, которые раньше обвивали барные табуреты, и к выходу поспешно потек тонкий человеческий ручеек. Дверь распахнулась, и затылок Карла тронуло с кузнячком. Бармен тоже воспользовался возможностью уйти. Осталась Эльвира, скорчившаяся в слезах на полу возле доджи. И бритоголовый, который, кажется, просто не верил, что Карл даст ему просто так добраться до дверей. Тринадцатый холодно ему улыбнулся. «Ты правда хочешь что-то предпринять?» «Нет, он не хочет. Взгляни на его лицо». «Так что не будь гандоном и дай ему выйти». Самоконтроли самоконтроле Меш не дали ему с разворота ударить обладателя равнодушного самоуверенного голоса, который определенно забавлялся. Карл понял уже по этому тону, что на него направлено оружие. Ему было непонятно только, почему он до сих пор не лежит на полу рядом с Доджи, мертвый или умирающий. Он отодвинул недоумение, с ироничной галантностью отступил, жестом указывая Бритоголовому на дверь. В памяти тут же встала часовня тюрьмы Южной Флориды, ухмыляющийся сторонник теории превосходства белой расы, шествующей мимо него по проходу. Неожиданно ему стало тошно от всего этого, от дешевых поз и движений, пронзительных взглядов, от всей этой сраной предсказуемости ритуальных мужских танцев. «Иди давай», — сказал он ровно. «Путь свободен, и хорошо бы ты Эльвиру тоже прихватил». Он смотрел, как друг Доджи Кванта выпускает ки, одновременно делая неуверенный шаг вперед, все еще не понимая, что здесь творится. Взгляд Бритоголова уметался от Карла к новому действующему лицу и обратно. Полная неспособность осознать происходящее отпечаталась на его лице, как след ботинка. Он опустился на одно колено перед шлюхой, выходной которой сложился так неудачно, и попытался поднять ее. Шлюха раскачивалась из стороны в сторону и рыдала, отказываясь вставать и вцепившись в неподвижное тело Доджи. Длинные кудри падали на его застывшее лицо с широко раскрытыми глазами. Она плакала и причитала на какой-то непонятной Карлу уличной смеси китайского и испанского. «Наслаждаемся делом наших рук?» Точно? Найдется ли женщина, — Мимолетно подумалось ему, ну, — хоть одна женщина, которая станет вот так оплакивать его, когда пробьет его час. «Мы не можем торчать тут всю ночь», — прозвучало сзади. Карл медленно обернулся. Страх схлопотать пулю поднял дыбом волосы на затылке. Пора было посмотреть, что за херня творится за спиной. «Ага, можно подумать, ты этого не знаешь». В дверях стоял высокий человек. С ним было двое тоже не низких ребят, но именно он притягивал к себе внимание, будто цветное пятно на фоне тусклого ландшафта. Обострённые мешем чувства Карла приметили тяжелый серебристый револьвер в поднятой руке, обтянутый черной перчаткой. Причудливый, какой-то прям-таки антикварный револьвер. Но дело было не в нем. И не в зализанных назад темных волосах или еле заметном блеске кожи, усталого, изначально белого, но загорелого лица. Верный признак того, что человек нанес на себя скрывающие следы гель. Наемные убийцы мажутся им, чтобы не оставлять на месте преступления генетический материал. Карл увидел все это... И сосредоточился на главном — на позе незнакомца, на том, как он стоял, как осматривал бар, который словно был создан исключительно для его удобства, на том, как сидела темная одежда, которую будто бурей потрепала, но обладателю при этом нет никакого дела, что на нём надето. На чем то смутно знакомом, что читалось в его загорелом лице, точно он уже встречался на пути Карла прежде и что-то тогда для него значил. Тринадцатый. Это должен быть тринадцатый. Паранойя подтвердилась. В игру с ответным ходом вступала команда Мерина. Ничего не кончилось. Игрок в бильярд наконец-то преуспел в своих отчаянных попытках поднять с пола Эльвиру и повел ее мимо Карла, обнимая рукой за трясущиеся плечи. На его лице по-прежнему читалась смесь потрясения и непонимания. Карл кивнул ему, мол, проходи, а потом медленно повернулся посмотреть, как он наполовину тащит Эльвиру к выходу. Вновь прибывшие отодвинулись, чтобы дать дорогу этой парочке, а потом один из них закрыл дверь. За все это время серебристый револьвер ни разу не отклонился от цели. Карл сардонически улыбнулся его обладателю и сделал несколько непринужденных шагов вперед. Человек с револьвером смотрел, как он приближается, но не шевельнулся и ничем не выразил недовольства. Карл выдохнул. Кажется, прямо сейчас его не пристрелят. Но время приближается. Ярко полыхнул страх. Карл подавил его, отложил на потом. Меш пульсировался сильнее, намерение крушить и убивать тоже никуда не делось. «Поднажми, посмотри, сколько еще удастся пройти». Он подошел почти на расстояние вытянутой руки. Высокий мужчина позволил ему это, даже поощрял мягкой улыбкой. так снисходительный взрослый наблюдает порой за дерзкими выходками веренного его по печенью ребёнка. Он подпустил Карла так близко, что тот засомневался в своей первоначальной оценке ситуации и неожиданно перестал понимать, как себя вести. Но потом, когда до дула револьвера оставалось всего пара метров, улыбка высокого мужчины изменилась, хоть и не исчезла совсем, но стала жёсткой и осторожной. «Стоять», — сказал он негромко. «Я не настолько беззаботный», — Карл кивнул. «Ты не выглядишь беззаботным. Я тебя где-то видел?» «Не знаю. Думаешь, мы пересекались?» «А как тебя зовут?» «Можешь звать меня Онбекенд». «Марсалис». «Да, я знаю». Высокий мужчина кивнул в сторону ближайшего столика. «Присядь, поговорим немного». «Вот как». Холодные мурашки побежали от шеи вниз к мышцам рук. «Сам присядь, мне и тут хорошо». Высокий взвел курок. «Садись, или я тебя убью». Карл посмотрел ему в глаза и не увидел в них даже намека на насмешку. «Похоже, это так или иначе придется сделать. Этот парень готов положить его прямо здесь и сейчас». Карл пожал плечами, подошел к столику и опустился в одно из опустевших кресел, которое еще хранило тепло чьего-то тела, сидевшего тут перед ним. Откинулся на спинку, расставил ноги по краям стола так широко, как только смог. Он, Бекенд, перевел взгляд на одного из мужчин, которые казались его тенями, кивнул на дверь, и тот быстро выскользнул на улицу. Второй, что остался в баре, замер, скрестив руки на груди и устремив на Карла холодный взгляд. Он, Бекенд, посмотрел и на него, удостоверившись, что все в порядке. Тоже подошел к столику и уселся напротив Карла. «Ты же тот парень, который выиграл в лотерею?» — спросил он. Карл вздохнул. Это не было полной неправдой. «Ну да, это я. И ты проснулся на полпути к земле. «Ага. Тебе автограф нужен?» Он Онбекенд чуть улыбнулся. «Мне просто любопытно, каково это — болтаться столько времени в космосе и ждать». «Полный восторг. Ты должен как-нибудь попробовать». Реакция Онбекенда мало отличалась от реакции камня. Ощущение чего-то знакомого росло и становилось более определенным. Карл был уверен, что уже где-то видел это лицо, Ну, или очень-очень похожие. «Ты чувствовал себя брошенным, как будто тебе снова четырнадцать?» «Четырнадцать...» Карл усмехнулся. У него появилось преимущество, пусть совсем крошечное, но адреналин уже гулял по венам. Старательно изображая непринужденность, он вскинул голову. «Ха, так ты страж закона?» Последний набор поджарившихся южных цыпляток из американской крепости наконец слетается на родной насест. Только сейчас в глазах Онбекианда промелькнул хоть какой-то намек на выражение. Он на миг утратил спокойствие и поддался прорвавшейся злости. Карл утвердился в своих догадках. Думаешь, ты меня знаешь? Ни хера ты не знаешь, дорогой друг. «Нихера, я тебе не друг», — ровно отозвался Карл. «Ничего не поделаешь, все мы совершаем такие ошибки. Что конкретно ты от меня хочешь?» Мгновение, столь короткое, что оно успело пройти прежде, чем Карл успел его отследить, он думал, что мертв. Ствол револьвера не шевельнулся, но вроде бы слабо многозначительно сверкнул внизу на грани видимости. Линия артаон-бикенда стала немного жестче, а в глазах чуть прибавилось ненависти. «Можешь начать с рассказа, каково это, преследовать других тринадцатых по приказу Губажёвов и зон. «Ну, это прибыльно», — любезно проинформировал Карл, глядя в сузившиеся глаза собеседника. «Одному из них явно не суждено выйти из этого бара». «Это очень хорошо оплачивается. А как ты зарабатываешь нынче себе на жизнь?» «На выживание». «О!» — кивнул с насмешливым пониманием Карл. «Так ты преступник, выходит?» «Я не работаю на губожовов, если ты об этом...» «Конечно работаешь!» Карл зевнул от внезапно не пойми откуда взявшейся нехватки кислорода. Но это вышло чертовски убедительно, так что впору возликовать. «Все мы так или иначе на них работаем». Гомбекенс сжал челюсти и слегка склонил голову, как собака или волк, когда к чему-то прислушивается. «Ты слишком легко рассуждаешь о других людях. Я уже сказал, ты меня ни хрена не знаешь. Я знаю, что сегодня ты покупал еду». я знаю что сюда ты приехал на автомобиле который сделали на каком нибудь заводе по улицам так или иначе выстроенным и оплаченным местными жителями я знаю что ты не собрал эту пушку на досуге из кусков металла это он бекен слегка повертел револьвером чуть сбив прицел казался он позабавлен карл заставил себя не напрягаться не смотреть в дуло движущегося оружия Я забрал ее у человека, которого перед тем убил. О, ну это устоявшаяся модель взаимообмена. А парня, который подавал тебе завтрак, ты тоже убил, чтобы не платить по счету? И того, который продал или дал на прокат автомобиль, тоже собираешься убить? И управляющего отелем, где ты будешь ночевать? А потом ты планируешь убить тех, кто их нанял? Тех, кто занимается средствами производства, менеджеров, собственников, тех, кто продает и тех, кто покупает. Карл подался вперед, скаля зубы в ухмылке и ощущая холодное дыхание близкой смерти. «А почему бы тебе не поубивать их всех, Керам? Они повсюду вокруг нас, Губажовы. Тебе никуда от них не деться, тебе от них не отделаться. Каждый раз, когда ты что-то потребляешь, ты работаешь на них. И каждый раз, когда куда-то едешь? Если ты на Марсе, на них работает каждый твой вдох. ладно. Он Бекенд изобразил очередную слабую улыбочку. Ты хорошо выучил свой урок. Хотя, думаю, и пса можно научить чему угодно, если достаточно часто его лупить. Да я тебя умоляю. Знаешь что, ты пытаешься сделать вид, что есть какой-то другой путь? «Если хочешь сбежать в какой-то мифический, довирулицидный и золотой век, дуй жить в Иисусленд. Там до сих пор в это дерьмо верят. Я от них свалил на прошлой неделе. Они любят ребят вроде нас. И тебя, и меня сожгут на костре, как только увидят». «Ты что, не понимаешь? Для таких, как мы, места больше не осталось». В голове зазвучал голос Сазерленда тихо, весело, босовито, выговаривая полные мощи, похожие на гром слова. «Двадцать тысяч лет назад они истребили нас своими урожаями и трусливым потаканием иерархической системе. Они победили, Онбекент. и знаешь почему? Они победили, потому что их система работает. Сотрудничать и совместно кланяться какому-нибудь бородатому мироеду Надежнее, чем по методу тринадцатых противостоять всему в одиночку. Они порвали нас в клочья, он, своими толпами и лидерами, своей чертовой силой взяли количеством. Они охотились на нас, они истребляли нас и в качестве приза получили будущее. И вот, пожалуйста, мы стоим в саду, разбитом на крыше здания, которое появилось лишь благодаря успеху Губажов. и ты говоришь мне... Мол, нет-нет, ты не использовал ни долбанный лифт, ни лестницу. Ты, блин, просто взлетел сюда, у тебя же, глядь, есть два крыла. Дерьмо всё это. И ты весь в дерьме. Онбекен тоже подался вперед, как зеркальное отображение Карла, его глаза горели. Это движение было инстинктивным, тринадцатым двигал гнев. Его поза изменилась, и револьвер в руке при этом тоже чуть сместился, немного отклонился в сторону. Карл заметил это и сдержал меж, толкнувший его изнутри. Пока нет, еще рано. Он встретился глазами с собеседником, увидел в них свою смерть, но не слишком озаботился этим. Внутри поднимался гнев, а он едва осознавал это. Пока он мог говорить, выплевывая слова, они поддерживали в нем жизнь и согревали. «Они...» Создали нас, он, Бекенд. они, мать их за ногу, нас построили, вернули из небытия ради дела, в котором нам нет равных, ради насилия, ради убийства. Тебя, меня, он с отвращением рубанул воздух, открытой ладонью. Всех нас, каждого из нас. Мы динозавры, чудища, которых призвали из далекого, темного, жестокого прошлого. охранять яркие огни и торговые привилегии с западной цивилизации, И мы сделали это именно так, как они желали. Хочешь поговорить о Губажовых? Как они кланяются и присмыкаются перед властью? Как они подчиняются большинству? Тогда скажи мне, чем мы от них отличаемся? Как насчет проекта «Страж закона»? Он ничего тебе не напоминает. Нет, потому что нас нахрен тренировали. Впервые он Бекен почти выкрикнул, и в его голосе слышалась боль. Впрочем, он немедленно овладел собой и вернулся к холодной взвешенной злости. Они нас с самого детства держали в заперти Марсалис и ломали нас своими условиями. Ты это знаешь, в скопе наверняка было так же. Как мы должны были, мы делали то что нам говорили, — раздельно произнес Карл. Он говорил, будто вбивал лом в кирпичную кладку. Точь в точь, как они, как губожовы, Мы проиграли так же, как двадцать тысяч лет назад. «Это было тогда», — отрезал он Бекенд. «А это сейчас, и некоторые из нас уже больше не идут по этой дорожке». «Только не смеши меня, блин! Я уже говорил, все, за что бы ты ни взялся! все, Часть мира губажов! Если не можешь как-то к этому приспособиться, проще пойти и застрелиться нахрен!» Призрачная улыбка мелькнула на лице онбекенда. «Меня послали организовать твое самоубийство, Марсалис. Не моё!» «Ха! Послали?» ухмыльнулся Марсалис, косясь на разделяющие их совсем небольшое расстояние. «Послали! Ну все, мне, сука, больше нечего сказать!» «У тринадцатых есть прискорбная предрасположенность к смерти от собственной руки!» Голос он Онбекенда становился всё взвинчнее. Веские слова попирали насмешку Карла, пытаясь поставить победную точку, но звучали не так убедительно, как он надеялся. В поселениях и резервациях часто происходят ужасные самоубийства. А тринадцатый, обремененный таким сильным чувством вины, как ты... чувство вины? Дай мне минутку, нахер. Теперь ты говоришь, как они. Модификация тринадцать не страдает чувством вины. Это фишка губожёвов». «Да, чувством вины». Потому что ты выследил, убил или обрек на подобные смерти существование множество своих братьев. Теперь он Бикент говорил спокойнее, голос его снова стал ровным. Яснее ясного, что ты не смог больше с этим жить. Попробуй, проверь. Мрачная улыбка. По счастью мне незачем пробовать. Самоубийство, оно самоубийство и есть, ты без меня его совершишь. «Правда?» — Карл картинно осмотрелся по сторонам. «Не больно-то похоже на место для самоубийства». Подчеркнуто медлительно, цедя слова, он, однако, уже оценил ситуацию, и в нем стало подниматься нечто очень похожее на панику. Карл выложил все свои козыри, но он, Бекент, вовсе не был в должной мере выбит из колеи. Наоборот, снова вернулся к холодному самообладанию и не сводил с Карла глаз. Осмотр бара ничего не дал, лишь в мозгу запечатлелась допотопная обстановка. Длинная стойка бара, вся в царапинах и лужицах пролитых напитков, поблескивающих в приглушенном освещении, позади которой громоздились пирамиды стаканов и ряды бутылок. Потёртый бильярдный стол, освещённый потолочными лампами. Доджи-квант на полу, голова повернута на бок, мёртвые глаза смотрят через всю комнату прямо на него. Доджи нужна компания. Он дожидается кого-нибудь, кто приляжет рядом на грязных половицах среди липких пятен. «То действительно сложно будет инсценировать самоубийство», — согласился он Бикент. «Сложнее, чем где-то в другом месте. Но ты был столь любезен, что позволил своей программе взять над тобой верх. И вот, пожалуйста, мы имеем бессмысленную драку в занюханном районе со столь же занюханными преступниками. И, похоже, Карл Марсалис переоценил свои шансы. Охренеть, какая идиотская смерть! Но чего ж тут пожатие плеч». В голосе онбекенда вдруг прорезалось презрение. Все поверят, что так и было. На то есть достаточно оснований. Завуалированное обвинение в последней фразе уязвило Карла. Откуда-то из глубин сознания Сазерленд подтвердил. «Когда мы руководствуемся тем, что заложено в нашей лимбической системе, то всякий уготованный ненавистью страх на наш счет становится правдой». Эртекин может на это не купиться». «Ага, а может и купиться. Не все удаётся окончательно распутать. Жизнь вообще штука запутанная, а уж преступление тем более». Квант как будто подмигнул с пола. «Может, это преступление окажется для неё слишком запутанным. Ловец». И как будто его собственных мыслей было недостаточно, он, Бекент, подлил масло в огонь. «Все поверят, что ты оказался слишком слаб, чтобы побороть собственную программу». Он сказал это так, будто речь шла о чем то само собой разумеющемся, будто в торе, звучащем в голове Карла рассуждением Сазерленда. «Потому что так оно и есть». «Все поверят, что ты отправился на поиски неприятностей, потому что именно так и было. Все поверят, что неприятности оказались слишком серьезными, и ты не справился с ними в одиночку. Поэтому вначале будет небольшое расследование, они с кем-нибудь поговорят и под конец решат, что ты схлопотал пулю в упор из урядного пистолета, каких двенадцать на дюжину, которые никогда не найдут». А стрелял в тебя некий безымянный уличный отморозок, которого тоже никогда не найдут. И тут все разойдут с Марсалис и не станут больше ничего расследовать, поскольку сделанные выводы будут идеально соответствовать тому идиотизму, который ты ни с того ни с сего начал творить в последние дни, словно специально для нас. Я и сам не смог бы лучше все обставить». Карл показал на пистолет. Такое оружие вряд ли можно назвать заурядным. «Такое?» — он Бекент снова приподнял револьвер, взвешивая его в руке. «Это пора». Тоже не бог весть, какая ситуация. Рефлекторные реакции другого тринадцатого были лишь слегка замедлены. Нейрохимические импульсы несколько подавлены благодаря жесту Карла. Открытая ладонь качнулась в сторону оружия. И всему этому ору, из которого их разговор вырулил вот буквально только что, поэтому дуло револьвера чуть-чуть сместилось, отклонилось всего лишь на несколько градусов, и палец Онбекенда на миг ослаб на спусковом крючке. Вдобавок сам Онбекенд поддался обычному для тринадцатых чувству превосходства и принялся читать лекцию. Шансов не слишком-то много. Вообще говоря, их совсем немного. Карл подорвался с места, ухватился за край стола и отшвырнул его. Он Бекенд пальнул в белый свет и отшатнулся, пытаясь выбраться из кресла и вскочить на ноги. Тень у дверей с криком пришла в движение. Карл уже оказался там, где раньше был стол. Атаковал он Бекенда, ударив сперва основанием ладони, а потом локтем, и потянулся к пистолету. Он обеими руками вывернул державшую револьвер руку тринадцатого, так, что оружие смотрело теперь на человека у дверей, попытался нажать на спусковой крючок. Онбекенд не дал ему такой возможности, но это не имело значения, поскольку человек у дверей снова закричал, уворачиваясь от пули, которая так и не покинула ствола. Дверь бара распахнулась, и влетел второй помощник Онбекенда. Карл дернул револьвер, но не смог его забрать, а вновь прибывший не повторил ошибки товарища, ухмыляясь, бросил «Ты просто придержи его, Онби!» и двинулся вперед. Карл в отчаянии дал он Онбекенду подсечку, надеясь, что они оба упадут на пол, и револьвер удастся отнять. Но другой тринадцатый прочно стоял на ногах, а вот сам Карл потерял равновесие, не сумев как следует провести приём Таниндо. Онбекенд воспользовался ситуацией, сделал широкий шаг в сторону и стряхнул с себя противника, как тяжелый рюкзак. Падая, Карл попытался вырвать револьвер, но не преуспел. Онбекенд пнул его в пах, Карл судорожно скрючился, сделал отчаянную попытку перекатиться, встать. Он, Бекенд прицелился. Казалось, весь мир склонился к ним и замер, наблюдая. В этой недолгой нереальной неподвижности Карл знал заранее, куда ударит пуля. И это знание потрясало, потому что было сродни свободе. Он чувствовал, как открывается навстречу этому знанию. «Так расправляют крылья, так издают рык», и не сводил глаз сон Бекенда. Потом осклабился и выплюнул последний вызов. «Ты жалкий, запутавшийся, мелкий гондон!» И тут тишину окончательно разорвали выстрелы. Один, другой, третий, будто беспрестанно хлопала под натиском бури незапертая дверь.